Бета-тестеры. Эпизод 19. Суетный Новый год. Логово тестеров. 31 декабря, 22.34. Реального времени. Что это с нашим принтером? А что? Два ножевых хранения, судя по всему, колющих. А еще он весь заляпан чем-то скользким. А, это ксенобайт скрывал шпроты. А принтер? Возле принтера. Махмуд, подай мне вон ту гирлянду. «Я режу бутерброды! Попроси Макмеда!» Машинный зал было не узнать. Когда был ликвидирован привычный хаос, тестеры с удивлением поняли, что помещение у них на самом-то деле довольно обширное. Все компьютеры, кроме сервера, волевым решением демонтировали и запечатали в шкафы, из которых к большому удовольствию милиции выкинули на помойку кучу хлама. Рабочие столы сдвинули в одну платформу посреди комнаты. В общем, тестеры готовились к встрече нового года. «Просто поразительно!» но почему, спрашивается, мы не могли просто пойти в кабак?» «Как в прошлом году!» «Как в позапрошлом!» «Как...» «Отставить!» — рявкнул из соседнего помещения, где была расположена кухня бабуля Флэш. «Внучек, как там бутерброды?» «Основные очаги сопротивления подавлены», — мрачно сообщил Махмуд. «Мак, долго мне на этой верхотуре болтаться?» — раздраженно крикнула милиса «Где гирлянда? Где шарики?» «Где-то штуковина, которую мы постановили нахлобучить на верхушку елки». «Поберегись!» Откуда-то появился Макмед, балансируя целой пирамидой коробок с елочными игрушками и мишурой. Запнувшись о кабель злополучной гирлянды стрелок опасно накренился, пытаясь сохранить равновесие. Внучка, тихо присев, машинально потянулась рукой туда, где в виртуальности у нее обычно висела камера. Макмед, стиснув зубы, принялся хладнокровно жонглировать падающими коробками, презрительно отшивыривая индифферентные к падениям дождики и притормаживая хрупкие игрушки. Результат получился неоднозначный. С одной стороны ни один шарик не разбился, с другой Мелисса, внучка, елка и весь окружающий пейзаж оказались равномерно покрыты слоем искусственного снега, конфетти и мишуры. «Круто!» В восторге объявила внучка, заставив Мелиссу подавиться другой... Гораздо менее лесной характеристикой. Не то слово, с горечью подтвердил Махмуд, разглядывая припорошенные снегом бутерброды. Со стороны кухни раздался грохот, все вздрогнули. За дверью раздались тяжелые шаги, потом она резко распахнулась. На пороге стоял ксенобайд. Обведя помещение сумрачным взглядом, он сделал глубокий вдох и тоном левитана сообщающего о начале второй мировой войны возвестил оливье тестеры с опаской покосились на программиста но тот шагнул в сторону и вытянулся по стойке смирно в машинный зал чинно вошел банзай со здоровенной салатницей пройдя к столу он окинул коллег неодобрительным взглядом и торжественно установил свою ношу затем также торжественно удалился Ксенобайт еще раз окинул комнату скорбящим взором, слегка поклонился и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. «Что это было?» — неуверенно спросила милиса «Оливье?» — пожав плечами, пояснил Махмуд. «Так что, бутерброды вместе с мишурой будем жрать или как?» «Мак, пылесос в руки и ликвидировать бардак! Махмуд, спасай провизию, а ты, внучка, подай мне наконец-то чертову гирлянду!» Надо сказать, грядущий праздник давно уже смахивал на средних размеров катастрофу. Мысли отметить Новый год нормально по-домашнему принадлежала милисе и была поддержана внучкой. Все протесты, колебания и попытки найти компромиссы перечеркнуло появление бабули Флэш, решившей навестить внука, а заодно его друзей. Как всегда, все было логично и заманчиво только в теории. На деле к заветной дате тестеры добрались измотанными до предела, Надо было срочно подтягивать все рабочие хвосты, потом заниматься делами, о которых большая часть коллектива имела самое общее представление – уборкой, закупкой новогодней атрибутики, готовкой. Бабуля с презрением отмела идею по-быстрому сгонять в супермаркет и накупить там полуфабрикатов для микроволновки. Она бескомпромиссно цыкнула зубом, лично закупила зловещего вида продукты и, угнав рабство ксенобайта с банзаем, окопалась на кухне. Пылесос, вдохнув первую порцию искусственного снега, затрясся в припадке астматического кашля, два раза подпрыгнул и обиженно сдох. Макмет торжественно захоронил останки домашнего любимца в шкафу, взялся за веник, сгребая мусор в коробку из-под монитора. Закончив уборку и поругавшись по пути с Махмудом, который флегматично сдувал конфетти со стола на только что выметенный пол, стрелок, прижимая коробку к животу, направился на кухню, дабы выбросить мусор. Тот самый момент, когда он, подперев коробку коленом, протянул руку к двери, та резко распахнулась. Макмед испуганно отскочил назад, Упокоившаяся было мишура взметнулась. Ксенобайт смерил Макмеда холодным взглядом, брезгливо сдул с кончика носа осевшую там мишуру и все тем же левитановским тоном объявил «Холодец!». Оттеснив Макмеда, поглощенного разглядыванием кучи мусора, программист освободил проход, где тут же появился преисполненный важности бонзай, несущий в руках блюдо с холодцом. Вмонтировав блюдо в творческую экибану на столе, дед с тем же ледяным достоинством удалился. Ксенобайт еще раз смерил коллег осуждающим взглядом и, поклонившись, отбыл. Макмет, слегка придя в себя после пережитого, уныло взялся за веник. Мили сидя на шкафу, развешивала недобитые стрелком игрушки. Снизу ей помогала внучка. Махмуд критически разглядывал здоровенный поднос с бутербродами творение своих рук. С кухни доносился приглушенный грохот и четкие команды бабули Флэш. «Больше жизни!» — глухо басила бабуля. «График горит! Соль, перец! Самовар на старт!» Послышались уже знакомые тяжелые шаги. Все оторвались от дел с интересом, глядя на дверь. Она распахнулась, на пороге появился ксенобайт. «Самовар!» «Ну что ж...» «Какая-то система во всем этом проглядывает!» Удовлетворенно отметил Макмет, когда банзай торжественно установил на столе самовар и удалился. «Ты закончил с мусором?» «Почти!» Утрамбовав сметенный мусор в коробку, Макмет на всякий случай обмотал ее скотчем и спрятал в кладовку. «Время!» — с беспокойством ответила внучка. «Бабуля сказала, что если не начнем в 11 она сделает что-то страшное!» «Ладно, подключаем огоньки и...» Где-то с треском выскочили пробки, Лампочки под потолком дружно хлопнули, и помещение погрузилось во тьму. С кухни моментально донесся испуганный вскрик, грохот, звон и грозная «Карамба!» бабули. Через минуту дверь распахнулась. На пороге стоял ксенобайт со свечой в руке. Обведя комнату тяжелым взглядом, он возвестил. «Цыпленок табака!» Выждав паузу, программист со скорби добавил. «Выбыл!» Логово тестеров. 31 декабря, 23.38, реального времени. Несмотря на заминку, вызванную вылетевшими пробками, за стол уселись почти вовремя, так что обошлось без жертв. Несмотря на потерю цыпленка табака, его, впрочем, тоже удалось спасти. Всем известно, что быстро поднятое не считается упавшим. Стол ломился от приготовленной бабули еды. В центре съел самовар, в углу комнаты высилась елка, Неуловимые, напоминающие перевитыми пулеметными лентами матроса Саврора. Однако на физиономиях тестеров почему-то не было видно особой радости. Ксенобайт сидел вперед в стеклянный взгляд куда-то в район туманности Андромеды, Махмуд с Макмедом, ковыряли в тарелках с кислыми физиономиями, а банзай откровенно клевал носом. Кажется, размарила их, вздохнув, пояснила внучка. Ксен не спал уже трое суток, отчет сдавал, чтобы не возиться после Нового года. «Остальные тоже устали, хотя Бонзай вчера умудрился подремать, пока остальные за покупками ходили». «Ничего, сейчас мы их поправим», — нехорошим тоном заверила бабуля, доставая откуда-то прямоугольную бутылку из темно-коричневого стекла, запечатанную с сургучом. «Что это?» — с опаской спросила милиса «Это мне один знакомый вертквейкер из Якутии прислал», — сообщила бабуля. «Они у нас в Рязани на чемпионате были». Этой штукой они перед матчем заправились. Второе место, между прочим, взяли. Бабуля извлекла пробку. По комнате тут же пополз густой, горьковатый травяной дух. Махмуд с Макмедом, переглянувшись, молча вложили в руку Ксинабайта рюмку и указали на него пальцами. Бабуля, пожав плечами, налила в рюмку столовую ложку бальзама. С сомнением глянула на ксенобайта, сосредоточенно созерцавшего нирвану, разбавила бальзам газировкой и удовлетворенно кивнула. Эй! Вся компания с интересом смотрела на программиста. Его сознание возвращалось откуда-то издалека. Взгляд перемещался с рюмки на бабулю и обратно. В нем отражался немой вопрос. Положение спас банзай. Звучно откашлившись, он поднял свой бокал и бодро возвестил. «Ну, за объектно ориентированное программирование!» В глазах ксенобайта вспыхнула осмысленность. Он встал и лихо прокинул рюмку. В следующий миг глаза его широко распахнулись и выпучились. Обведя товарища недоумевающим взглядом, Ксенобай вдруг сказал «Мама!» и стек под стол. — Бабуля, — с подозрением начал Махмуд, — ты раньше эту штуку на ком-нибудь испытывала? Может, твои якуты хотели, чтобы на следующий год у них не было конкурентов? Бабуля несколько ошарашенно поглядела на бутылку, но тут под столом раздалось кряхтение, возня и, наконец, вылез взъерошенный, но живой ксенобайт. — Ух, крепка советская власть! — Прохрипел он, вращая глазами и судорожно накалывая на вилку маринованный огурец. — Что это было? — Что это было? Лучше тебе не знать, — сурово сообщил бонзай. — Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. — В голове немножко шумит. Растерянно пожал плечами ксенобайт. — И как-то болезненно хочется жить и трудиться. А в остальном — неплохо. Ксенобайт неуверенно заглянул в упустевшую рюмку. «Вкусно, кстати. Э -э -э, а можно повторить?» «Обожди пару минут на всякий случай», — посоветовала бабуля. «Так, остальные, ну-ка, давайте тару. Только по чайной ложке, не больше. Скоро куранты бить будут». Тестеры осторожно наполнили рюмки и торжественно выпили якутский бальзам. После него все заметно прибодрились. Кажется, праздник начал налаживаться. Звучали шутки, смешки и бодрое чавканье. За минуту до полуночи бокалы наполнили шампанским, свет в зале погасили, оставив только огни многострадальной гирлянды. «Три, две, одна!» — провозгласил следящий за часами банзай. «Ну, с Новым годом!» Из динамиков сервера донесся торжественный бой курантов. За окном началась канонада всяческих фейерверков и петард. Тестеры сдвинули бокалы. И тут послышались размеренные тяжелые удары во входную дверь. Логово тестеров. 1 января. Первая минута Нового года. Тестеры тревожно переглянулись. — Мы кого-то ждем? — холодно осведомился Ксенобайт. — Вроде все здесь, — пожал плечами махнут. В дверь снова постучали. — Открыто! — мрачно подсказал Ксенобайт. Дверь открылась. На пороге точно каменный командор стоял массивный мужик с довольно выдающимся пузом. Одет мужик был в пожарно красный тулуп, черные шаровары и кирзовые сапоги. Белоснежная борода спускалась до самого пояса, а на голове был такой же красный, как и тулуп-колпак. Хо — Хо-хо-хо! С Новым годом! С новым счастьем! — зловеще. И с некоторой угрозой расхохотался неизвестный, скидывая с плеча довольно большой мешок. Тестеры обалдело переглянулись. — Мужик, ты кто? — сурово спросил Ксенобайт. Пришелец, подавившись следующей явно заготовленной заранее фразой, недоуменно уставился на программиста. «Как это кто?» — набычился он. «Без меня не будет Нового года!» «Бадун, что ли?» «А ну-ка, документы!» — угрожающе зашипел Ксенобайт, недобро поигрывая вилкой и направляясь к незваному гостю. «Ксен, ты чего?» — потрясенно завопила внучка, повисая у программиста на руке. «Это же Дедушка Мороз!» «Какой такой Мороз?» Сварливо осведомился Ксенобайт, потом нахмурился. «Что ты такое припоминаю? Дед Мороз? Красный нос?» Программист вопросительно глянул на пришельца. Тот с готовностью подался вперед, демонстрируя, что нос у него и правда красный. «Ладно. И что с ним делать дальше? С лестницы спустить, что ли?» «Не тронь, Деда Мороза!» — прошипела милиса хватая Ксенобайта за локоть и оттаскивая в сторону. «За него деньги плачены!» Бабуля, Махмуд и Макмед тревожно переглянулись с подозрением, покосились на бутылочку с бальзамом, поза чего бабуля кивнула на Ксинобайта. Ходаки тихо встали и, мягко взяв программиста под локти, усадили обратно за стол. Мелисса и внучка успокоили Деда Мороза и усадили подальше от подозрительного Ксинобайта. Некоторое время Дед Мороз нервно зыркал на программиста из косматых бровей, но ну, подваркованием Мисы вскоре сменил гнев на милость и принялся залихватски разглаживать белые усы. Окончательно придя в себя, седобородый пришелец встал и требовательно постучал вилкой по самовару. — Господа, у меня тост! — тоном запрасского гусара заявил Дед Мороз. — За Новый год вы уже, наверное, копили, так что... Тестеры разочарованно глядели, как Мороз уверенно и небрежно схватил со стола бутылку с бабулиным бальзамом и до краев наполнил им бокал. Кажется, Бонзай искренне хотел предупредить беднягу, но не мог вымолвить ни слова, только вращал глазами. — За присутствующих здесь дам! — гордо объявил Дед Мороз и, щелкнув каблуками сапог, в один глоток выпил содержимое бокала. В машинном зале повисла мертвая тишина, даже канонада за окнами, кажется, стихла. Дед Мороз так и остался стоять, только на лице у него появилось выражение некого мистического прозрения, как будто только что он вдруг понял. «Нечто неизмеримо важное и в то же время простое». Бабуля Флэш молча перекрестилась. В гробовом молчании прошло пять минут. «Скорую вызывать будем?» — тихо проговорил Махмуд. «Да всех сейчас, как же!» — покачал головой Бонзай. «Спокойно!» — проговорил Ксенобайт. Обведя задумчивым взглядом комнату, он вдруг хищно ухмыльнулся и ткнул пальцем в гирлянду. «Сейчас электрошок сообразим!» — Ксен! — с укором начала была милиса но тут Дед Мороз ожил. Белобородый обвел помещение удивленным взглядом. Глаза его лихорадочно блестели. — Где это я? — отстраненно пробормотал Дед Мороз. — А, неважно. — Будем танцевать! До танцев, к счастью, не дошло, хотя Дед Мороз порывался пригласить сначала милису потом внучку, потом бабулю. Последняя смирила его сумрачным взглядом и, выразительно оторвав зубами кончик сигары, посоветовала. — Сиди, касатик, а то как бы хода не вышла. Дед Мороз на какое-то время присмирел, но вскоре опять аж подпрыгивал на стуле. — Эк, его крючит", вздохнул банзай. Это его от жажды деятельности распирает! — мрачно вздохнула бабуля. — Может, его того в виртуалку засунуть по-быстрому? «Пущай, там пар спустит. «Все общество растеряем», — с тоской проговорил Бонзай. «Знаю этих оболтусов. Все в виртуалку сбегут». «А что там наш программист?» Бонзай глянул на Ксенобайта. Тот, в противоположность Деду Морозу, похоже, впал в мрачную апатию. Он сидел мрачно устраившись в тарелку, время от времени недобро косясь на незваного гостя. Уловив взгляд Бонзая, Ксенобайт склонился к нему, и страшным шепотом сообщил. — Банзай, я его узнал. Это американский шпион Сэм Фишер. Ты звони в милицию, а я его, если что, задержу. — Программист готов, — хладнокровно кивнул банзай, повернувшись к бабуле. — Плохо дело. Кажись, забористый бальзамчик-то оказался. Как бы и остальные с катушек не съехали. — Да ни при чем тут бальзам, — поморчился бабуля. — То есть при чем, конечно? — Только Санта-Клаус наш целый стакан выжрал. Вот его и перекосило, места себе не находит. — А ксенобайт? — А, с ксинобайтом, видать, и того хуже. Если он, как внучка говорила, третьи сутки не спит. Представляешь состояние, когда спать хоть убей хочешь, а не можешь? Он сейчас, почитай, что спит наяву. Вот идеи всякие бредовые в башку и лезут. — Вот что, — мрачно проговорил Бонзай, — Деда Мороза этого... «Надо изолировать, иначе ксинобайт его загрызет, глазом моргнуть не успеем! Мало ли чего программисту нашему приснится!» Банзай ворвато оглянулся и пихнул в бок Махмуда. «Махмудыч, ну-ка иди в подсобку, собери там один терминал, только тихо! И приготовься быстро и без суеты упаковать нашего гостя в виртуалку, понял?» Махмуд, оценивающий, глянул на Деда Мороза, на ксенобайта, на бабулю и понимающе кивнул. «Операция прошла успешно» за исключением единственного прокола. Пока бабуля внедряла в мозг гостя мысль «сыграть партийку во что-нибудь динамичное», ксенобайт раздобыл где-то клавиатуру, положил ее перед собой на стол вместо отодвинутой тарелки и мирно захрапел. Поразмыслив, это признали разумной жертвой и будить программиста не стали. Постепенно праздник вошел в прежнее русло. Бонзай рассказывал о старых подвигах тестеров, Мелисса предложилась петь хором, Внучка потащила всех смотреть на непрокращающиеся фейерверки. На улице Махмуд с Макмедом затеяли играть в снежки. Сначала команда Макмеда, Бонзай и Милисы уверенно вела, однако бабуля быстро организовала оборону и послала Махмуда под прикрытием внучки в прорыв, после чего матч закончился в ничью. Вернувшись в дом и отряхнувшись от снега, тестеры снова сели за стол. Ксенобайт мирно посапывал елозе щекой по клавиатуре. Включили музыку. И Бонзай уже встал, чтобы пригласить бабулю Флэш на танец, когда из подсобки раздался мощный, полный дикого ужаса рев. Лугово Тестеров. 1 января, 2.46 реального времени. «Что это было?» — слегка трясущимся голосом спросил Махмуд в наступившей след за криком тишине. «Это был вой рака-паука, вышедшего на охоту». За могильным голосом сообщил Ксенобайт, приподнимаясь к клавиатуры. Обведя комнату отсутствующим взглядом, программист нажал escape и снова уснул. Тестеры, приглянувшись, ринулись к подсобке. Дед Мороз метался в кресле. Из-под шлема грозно топорщилась -то ватная борода. Время от времени он начинал грозно натихматериться, потом замирал точно статуя, а иногда, гневно взрёвывая, размахивал руками, беспощадно лупя монитор, клавиатуру и манипулятор. «Что это с ним?» — испуганно писнула внучка. «Мать честно! пробормотала бабуля. «Заклинила, бедолагу!» Бонзай, ловко уворачиваясь от кулаков разбуянившегося мороза, быстро пробежал пальцами по клавиатуре, выводя на экран данные вирт подключения. «Плохо дело», — сообщил он. «Все показатели в оранжевых зонах. Надо его срочно отключать» пока он нам компьютер не разнес. Как же его отключишь? Есть система безопасности, все управляющие функции заблокировал. А предохранитель у вас, понятное дело, давным-давно взломан. Вздохнула бабуля. Махмуд хладнокровно взялся за шнур питания. Погоди, остановил его Макмет. Помнишь Григориище по прозвищу Наваха? Махмуд помрачнел. Банзай пояснил внучке. Был у нас знакомый один. Как-то на даче напился он до точки сборки. Да отправился играть в какую-то стрелялку. Ну и заклинила его вот точно так же. Мы сгоряча машину из розетки-то и выдернули. — И что? — с тревогой спросила внучка. — Он что, умер? — Хуже. Сурово покачал головой банзай. Сначала как завопит и брык со стула. Потом поднимается, кряхтит, шлем с башки стянул, на нас глянул и радостно так орет. — Клево! Секретный уровень! Часа четыре он нас по лесу гонял, пока Махмуд его лопаты не треснул. Значит так, сосредоточенно заявила Мелиса. Сброс по питанию отменить, если он тут буянить начнет. Ну так может я на этот раз лопату заранее возьму? перебил Махмуд. Нет уж. Наваха потом неделю с сотрясением валялся. К тому же у нас нет лопаты. Нужно, чтобы игра завершилась или хотя бы просто вывалилась. Тогда управление перейдет к системе, а она штатно выведет его из вирта. — Не получится, — покачал головой Макмед. — Разве что разбудить ксенобайта. Пусть подключается с другого терминала. — На пункте разбудить ксенобайта? План можно сдавать в утиль, — вздохнула милиса Значит, остается только одно. Ждать, пока его сожрут монстры. — Он нам машину разнесет, — недовольно покачал головой Макмед. — К тому же не похоже, — чтобы он был легкой добычей. «Во что играет-то?» Тестеры взглянули на лежащую рядом со системным блоком коробку от оптического диска и мрачно затихли. «Дьякон!» — упавшим голосом пробормотал Бонзай. «Не помелочился наш Дед Мороз. От этой игрушки и на голову сбрендить недолго, а тут...» «Вот что, надо мужика вытягивать оттуда!» — вздохнула бабуля. А то нездоровые сенсации, нам сами знаете, не нужны. Виртуальное пространство игры Дьякон. 1 января, 3 часа 19 минут реального времени. Вообще-то внучка притащила игру из редакции. В следующем месяце ей предстояло писать по ней статью. Несмотря на предновогодние завалы, тестеры не удержались и решили пройти пару уровней, чтобы глянуть на проект выход которого анонсировался давно и громко. Впечатления были самые подавляющие. Создатели игры, украинская фирма Никлют и достославная Самара Софт постарались на славу. Даже видавших виды тестеров пробирала тоскливая жуть, отдавящая атмосферы игры. Действие происходило на фоне покруженного в вечные сумерки разрушенного мира, захваченного демонами, сатанистами и прочей нечистью. Человечество было согнано в лагеря и резервации, и только горстка озверевших от демонического гнета староверов отвечала на притеснение крестным террором. Где-нибудь в Англии подобной задачей занимались бы остатки тамплиеров, в Америке очередной крутой орешек. Ну а на просторах Евразии главным героем мрачной истории стал Дьякон. Быстро запустив еще четыре машины, Мелисса, Бабуля, Махмуд и Макмед вошли в Вирт, К счастью, по умолчанию, игра допускала подключение новых игроков к уже существующему пространству, правда, только в режиме деф-матч и только к первому уровню. План был прост — отыскать впавшего в помутнение Деда Мороза и пристрелить его, дабы сработал штатный выброс из вирта. Бонзай и внучка остались в реальности, надеясь все-таки разбудить Ксенобайта. «Он не мог далеко уйти», — мрачно заявил Махмуд наматывая на кулак стальную цепь Кадила, единственного доступного на первом уровне оружия борца с нечистью. «Начнем благословять. «Проблема в том, что он тут прошелся первым», — вздохнула милиса Как она и опасалась, почти все заначки с оружием и броней оказались пусты, так что очень скоро тестерам пришлось несладко. Задачей первой миссии было выбраться из обнаруженного демонами тайного монастыря и добраться до города. К счастью, пока их противниками были всего лишь состоящие на службе нечисти сатанисты, до да призванные из ближайшего кладбища зомби. Пробившись сквозь первый кордон и кое-как вооружившись, команда устремилась в лес. Раз-два! Раз-два! Живее, хлопцы! Живее! Махмуд с Макмедом бешено качали рычаг, летящий по ускокалейке дрезины. Это транспортное средство они заприметили еще в первое прохождение игры. Проблема состояла в том, Что стоило Дрезине отправиться в путь, ей в погоню срывался небольшой паровозик, набитый несвежими мертвецами в истлевших ватниках. Воспользоваться Дрезиной при одиночном прохождении было сложно. Сейчас, когда тестеры работали командой, было, конечно, проще. Однако в прошлый раз Ксенобайт ловко бомбанул адский бронепоезд тротиловой шашкой. Сейчас же в арсенале тестеров был только чудовищный самопал из полутора-дюймовой водопроводной трубы. Паровоз, чадя трубой и высекая из рельс искры клинообразным буфером, медленно, но неотвратимо настигал беглецов. Бабуля, цикнув зубом, принялась заряжать чудовищную аркебузу. Вместо пуль она засыпала в ствол пригрышню ржавых гвоздей в перемешку с гайками и шурупами. «Бабуля!» — завопил Макмед. «Целься в заплатку!» «Чего?» «В заплатку! На морде паровоза!» Бабуля, Флеш, нахмурившись, вгляделась в паровоз, На ржавом баке среди пятен ржавчины и вправду виднелась неровно приваренная заплатка. Прицелившись, она дернула пальцем скобу, напоминающую арбалетную. Водопроводный ствол с грохотом выплюнул язык пламени, клуб дыма и сгусток железных обломков. С об буфер, смертоносное облако ушло куда-то в бок. — У меня заряды заканчиваются. — Перехвати рычаг. Бабуля проворно схватилась за рычаг, перекинув самопал Макмеду. Дрезина немилосердно тряслась, но снайпер, присев на одно колено, принялся яростно заколачивать пыш. Оглядевшись по сторонам, он принялся отвинчивать какую-то крупную гайку. — Мак, ты что делаешь? — залопил Махмуд. — Эта колымага и так сейчас развалится. — Спокойно. Нам терять особо нечего. Сбавьте ход. — Чего? Сбавьте ход. А как только я выстрелю, жмите во все лопатки. — Мак, берегись! — закричала милиса Макмет резко обернулся в сторону паровоза и встретился глазами с ухмыляющимся зомби. Тот выглядывал из окошка и направлял в сторону дрезины какой-то непонятный ствол. Времени на раздумье не было. Макмет выстрелил с бедра навскидку и, как всегда, не промахнулся. Гайка с гудением спорола воздух и ударила в ладку. Из-под заклепок с пронзительным свистом выбились струйки пара, а в следующий миг котел паровоза взорвался с оглушительным грохотом. Мимо точно шрапнель засвистели обрывки железа, но серьезно никто не пострадал. Взрывная волна заставила дрезину подпрыгнуть, но та всю же стояла на рельсах. — Скоро будет город, там застава! — пропыхтела милиса Как будем брать? Прикинемся местными, как в прошлый раз, или... — Или... — решительно отрезал Махмуд. — Разговор в прошлый раз получился довольно глупый. — Вот что, там перед самым городом холм был. С его вершины десантируемся и пускаем дрезину, как таран. Шторм заставы прошел гладко. Дрезина не только снесла оказавшихся у нее на пути бесов, но и, слетев с рельс, проделала здоровенную дыру в заборе, отгораживающем складские помещения. Тестеры тихо обошли всполошившихся бесов и просочились на складские помещения. Там они встретили свору из четырех монстров, одного бабуля зарубила плотницким топором, Двух других Махмуд замолотил кадилом, последнего Мелиса задушила четками. В общем, удалось обойтись без лишнего шума. В разрушенном здании вокзала, где висела карта города, тестеры устроили небольшое совещание. От банзая никаких вестей, глухо. Черт, как же нам его не хватает, его и Ксенобайта!» Там впереди скоро начнутся черти кибербесы, а он их лихо приноровился одним кадилом сшибать. Ты мне чертыхался, вночек. — сурово порекомендовала бабуля. — А то знаешь ли, поиск кодовых слов не так уж и сложно прикрутить на постоянное прослушивание. Махмуд испуганно прикусил язык. Мелиса задумчиво разглядывала карту. — Ну что? Будем методично прочесывать город? Или попробуем вычислить, где засел наш клиент? — А есть мысли? — выпросительно приподнял бровь Макмед. — Есть. — Думаю, если бы этого дурня уже порешили, банзай нашел бы способ нам просигналить. — Соответственно... Он либо на следующем уровне, либо занял где-то глухую оборону. А хоть сколько-нибудь эффективную оборону можно занять только вот здесь. милиса ткнула пальцем в карту. — А чего там? — спросила бабуля, прилаживая к самопалу здоровенный тесак на манер штыка. — Старая церковь, — пояснила милиса Кстати, в пользу этой версии говорит еще один факт. — Какой? — Прислушайтесь. Тестеры навострили уши и вдруг поняли, что где-то далеко... Точно на бат монотонно и зловещий гудит колокол. — Что ж, вполне логично, — кивнула бабуля. — Значит, план такой. Выдвигаемся к этой церквушке, а по пути постараемся пополнить арсенал. Вопросы? Предложения? — Мак, держи эту пищаль. Я лучше с топором побегаю. — Ну, пошли потихоньку. Старая церковь. 1 января, 3.54 реального времени. Бросок через город прошел успешно, хотя и не сказать, чтобы гладко. Вот только надежды рожиться оружием провалились. Все известные тестерам тайники были выметены до чисто а с монстров удавалось шибить только всякую рухлить. И чем ближе была церковь, тем громче гудел колокол, и тем чаще на пути тестеров возникали потрепанные своры монстров. Кажется, сюда были стянуты силы со всего города. Наконец тестеры заняли плацдарм, в полуразрушенном доме прямо напротив церкви. Отсюда хорошо было видно целую толпу нечисти, бурлящую на площади. Тут были и повылазившие из канализации крусики и бесы, и черти. Со стороны кладбища неспешно подтягивалось звено летающих гробов. Больше всех разорялась какая-то ведьма. Кажется, она руководила операцией по захвату. Наконец толпа хлынула в церковь. Кажись, абзац нашему Санта-Клаусу. С некоторым злорадством ухмыльнулся Махмуд. — Что-то тут не так, — нахмурилась милиса Неужели это первый штурм за все время? Из церкви донеслась яростная пальба. Стиснутый дверным проемом нечисти попросту некуда было деваться, так что заряды из гвоздей и шурупов выкашивали в их рядах широкие просеки, пачкая стены дома, где засели тестеры, зеленоваты слизью и клочками шерсти. Однако внутрь все равно проникло предостаточно монстров, чтобы, даже завалив телами все здание, добраться до обороняющегося. Кананад смокла, перейдя в неторопливые одиночные выстрелы. «Что там происходит?» — поинтересовалась милиса «Такое впечатление, будто он расстреливает их, как в тире. Они его не видят». «Надо подойти и глянуть», — покачал головой Макмед. «Кажется», — мрачно проговорила бабуля. «Знаю я, что там происходит. Пошли. Я думаю, нечисти не до нас сейчас». Быстро обойдя церковь по периметру, тестеры обнаружили пролом и живо забрались в идущую по контуру внутреннего зала галерею. Устроившись у входа в колокольню, тестеры глянули вниз. «Я так и думала», — кивнула бабуля. «Грамотный шельма!» Посреди покрытого обломками и остатками нечисти зала лежал целый арсенал. На нем сидел знакомый тип. Красный кафтан сменился на черную рясу, перетянутую крест-накрест портупеи, борода свирепо топорщилась. Дед Мороз сурово заряжал здоровенный мушкет, приговаривая, «Ужо вам, ужо антихристы, что съели демоны? Слесаря Архипыча без соли не сожрешь, я вам поперек горла встану, ибо мне отмщение и ас воздам!» Нечисть металась по церкви, шипя и плюясь от натуги, но странным образом не приближалась к Деду Морозу ближе, чем на три метра. На этой дистанции монстры, кажется, врезались в невидимую стену. — Чего это они? — удивленно спросил Макмед. — Видишь, мелом круг нарисован, — ткнула пальцем бабуля. Находясь внутри защитного круга, Дед Мороз, или, как он сам признался, слесарь Архипыч, методично расстреливал нечисть. — Однако, — заметил Макмед, — если вспомнить классику, я знаю, чем все должно закончиться. Бабуля хмуро наблюдала за действиями слесаря. В «Первую очередь офицеров вышибает!» Уважительно покачала головой она и вдруг громко крикнула «Позовите Вия, балбесы!» В церкви наступила тишина, даже колокол в башенке замолк. Дед Мороз быстро обшарил взглядом Грею, вскинул самопал, но стрелять не стал. В зал чинно вошла горстка монстров. Все с интересом уставились вниз. Вий был похож на сильно увеличенного и неровно обритого лемура Лори. Огромные глаза были закрыты, тоненькими лапками он опирался на двух бесов. Выйдя на середину зала, он печально высморкался в чей-то саван и неожиданно густым басом завыл. «Поднимите мне!» Дед Мороз, кровожадно оскалившись, хладнокровно вскинул мушкет. Рявкнувши выстрел оставил на месте Вия лишь клочок шерсти и пятно слизи. В снова наступившей тишине печально прогудел колокол. — Лона, как его! — проговорила бабуля. И тут в зале появилась еще одна фигура. Кто-то высокий, с ног до головы завернутый в черную хламиду, четко промаршировал сквозь строй притихшей нечисти и, вытянув из-под хламиды костлявый палец, голосом Ксинобайта заявил. — Вот он! Логово тестеров. 1 января. 4.15 реального времени. Деда Мороза Архипыча отпаивали чаем. Сначала Махмуд пытался предложить ему пиво, но тот побледнел и решительно ответил, что завязал. Что было после того, как он опрокинул бокал бабулиного бальзама, Дед Мороз не помнил начисто. Он пришел в себя в кишащем нечистью городе. Первой и последней мыслью Архипыча было, вот и пришло воздаяние, За злоупотребление алкоголем и безответственное отношение к работе. Однако и разгулялся же ты там, Архипыч. Зевая пробурчал Ксинобайт, разглядывая какую-то распечатку. Весь город пропахал. Все тайники с оружием подчастую вымел, ворчливо добавила баболя Флеш. Нам чуть ли не на одних кодилах пришлось прорываться. Мои прадеды из кубанских казаков были. Смущенно гудил Дед Мороз. «Обережливость — это у меня от первой профессии!» Но кто, по словам Бонзая, заработал настоящий орден за отвагу, так это внучка. Пока остальная команда пробивалась к городу, она бесстрашно будила Ксинобайта. Никто особенно не верил в успех этого мероприятия, даже сам ксенобайт, но внучка совершила чудо. Сонный, ничего не соображающий программист оказался перед клавиатурой и судорожно застучал по кнопкам, просыпаясь по ходу дела. Связь с ушедшей вирт-командой наладить не удалось, выкинуть Архипа из игры вручную тоже, однако выяснить его местоположение и общие черты обороны Ксенобайт сумел, распотрошив логи. Также он узнал, что сборная нечисти потеряла уже двух виев, не считая пехоты и авиации. Оправившись от пережитого, Дед Мороз, дико смущаясь, попросил не закладывать его перед начальством, раздал подарки, еще раз клятвенно пообещал бросить пить и откланялся. Тестеры вернулись к столу. — Эх, а нам ведь еще эту игру до конца проходить, — вздохнул Ксенобайт. — Дурно это предзнаменование. Ведь как встретишь Новый год, а мне нравится, — перебила его внучка. — Главное, не скучно было. — Это уж точно, — хмыкнул банзай. Ну, за Новый год, новые игры и новые приключения!